Глава 46. Август 1977 года. В первые несколько недель мы едва не потонули в водовороте подгузников от рыжек и ночных кормлений. Я настоял на переезде Марины в главный дом, чтобы обеспечивать поддержку в неурочное время. Думаю, это были мои любимые моменты, когда мы с Майей оставались одни в тихой ночи, где слышался лишь плеск волн на берегу озера. Она многому меня научила, не проронив ни слова. В течение тридцати лет я был так сосредоточен на поисках Элли и на исполнении пророчества Ангелины, что совершенно отгородился от остальных. Я стал узколобым, прямолинейным и одержимым. Маленькая Майя открыла мне глаза. Сейчас я чувствую себя живым впервые за долгие годы. По словам Марины, она сразу поняла, что Майя останется у нас навсегда — Я примирился с судьбой прежде, чем самолет приземлился в аэропорту Шарля-де-Голля. Все это время Майя вела себя тихо и выслушала весь мой репертуар из мифологии «Семи сестер». Возня с хрупким и невинным человеческим существом напомнила мне о самом утешительном уроке этого мира. Что бы ни случилось, жизнь побеждает. Я нервничал, не зная, как сообщить Марине о своем решении, опасаясь, что она сочтет меня плохо подходящим для родительских обязанностей. Мне не стоило беспокоиться. Ее лицо озарилось радостью. — О, Шери, это замечательная новость. Разумеется, будет правильно, если вы официально удочерите Майю. Она нужна вам так же, как вы нужны ей. Я обнял Марину, а потом признал неизбежное. Я... — Не справлюсь в одиночку, Марина. Она рассмеялась. — И не надо. Я видела, как вы пытались поменять подгузник. Думаю, орангутанга получилось бы лучше. — То есть вы останетесь и будете ухаживать за Майей? — восторженно спросил я. — Разумеется, Шири. Георг окончательно оформил документы об удочерении. По его предложению Майю зарегистрировали под фамилией Деплесси, что исключало нежелательное внимание к ней. Крига Эззу. Вот так я стал отцом. Поскольку я приближаюсь к 60-летнему возрасту, то прихожу к мысли о том, что пророчеству Ангелины едва ли суждено сбыться. Разумеется, Георг все так же фильтрует базы данных по всему миру, но поездки для расследования смутных зацепок и указаний стали менее частыми. Когда мне все-таки приходится уезжать, Я не могу дождаться возвращения в Атлантис, где провожу время с маленькой Майей. Больше всего мне нравится брать ее на прогулки в сад и на берег озера, где я рассказываю ей перед сном длинные истории о моих приключениях. Разумеется, это не значит, что я не испытываю душевной боли от того, что где-то во внешнем мире живет моя родная дочь, та, которая нуждается во мне еще больше, чем маленькая Майя. Просто я стараюсь... Не слишком часто думать об этом. Уже много лет я вкладывал свою веру в звезды и пророчества. Возможно, пришла пора жить в реальном мире. Сегодня, ранним вечером, я получил четкое напоминание об этом, когда прозвучал телефонный звонок. Обычно, когда я беру трубку, на другом конце линии оказывается Георг. Мои звонки перенаправляются через его фирму для профилактики любых нежелательных контактов с «Эззу», который, кстати, продолжает сидеть тихо, как мышь. «Добрый вечер, Георг!» — сказал я, ответив на звонок. «Алло?» — отозвался голос с норвежским акцентом. «Хорст?» — спросил я. Они Састрит, а также семья Форбс и Ральф Маккензи были единственными людьми, имевшими прямую линию связи с Атлантисом. «Добрый вечер, Бо! Надеюсь, я не побеспокоил тебя? Вовсе нет, мой дорогой друг!» Я польстил себе тем, что без особых усилий перешел на норвежский. Как вы поживаете? Ну, физически я здоров, как и Астрид. Я взял телефонный аппарат и устроился в кожаном кабинетном кресле. Я читал о последней композиции Феликса в журнале «Инструменталист». Браво! Должно быть, вы очень гордитесь им? Гордость — это последнее чувство, которое я испытываю к моему внуку. — мрачно ответил Хорст. — Вот как? Он застиг меня врасплох. — Прежде чем я перейду к этому, сначала расскажи, папаша, как поживает юная Майя? — Великолепно. — Спасибо, что спросил Хорст. — Сегодня утром я застал ее за чтением слуха Винни-Пуха. Она не просто читала книгу, хотя ей всего лишь три года, но и меняла голос для разных персонажей. Точно так же, как делаю я, когда рассказываю ей о себе. Я с трудом удержался от дальнейших словоизлияний. Дети, это наше благословение! добродушно хмыкнул Хорст. Она каждый день учит меня чему-то новому, сказал я, бездумно накручивая на палец телефонный провод. Даже если это умение, соскребать шоколад с рубашки. Рад слышать, что вы так замечательно ладите друг с другом. На линии повисла пауза. «А что насчет Элли?» Вы мне нечего сообщить, Хорст. С каждым днем я понемногу теряю надежду. Как вы понимаете, я никогда не откажусь от поиска, но сейчас мне нужно заниматься Майей». «Понимаю». Голос старого друга звучал очень тихо, и мне приходилось напрягать слух. «Прошу прощения, Хорст, я плохо слышу». — Не могли бы вы говорить немного погромче? — Боюсь, что нет. Астрид спит наверху, а вопрос, который я хочу обсудить, должен оставаться строго между нами. Я выпрямился в кресле. — Все в порядке? В трубке послышался вздох. — Честно говоря, старый друг, совсем не в порядке. Хорст цокнул языком. — Дело в Феликсе. Он оказался в довольно затруднительном положении. — Ясно. Постараюсь помочь хотя бы советом. — Как тебе известно, Феликс стал знаменитым здесь, в Бергене, фактически во всей Норвегии. Люди знают его, как осиротевшего сына великого Пипа Халворсона и его прекрасной жены Карен, трагически погибшей, когда Феликс был младенцем. Выходили статьи об этом, и смею сказать, что блудный сын поверил в собственную легенду. — Ясно, — повторил я, не вполне понимая, как следует отреагировать на это. Это усугублялось тем обстоятельством... что он получил преподавательскую должность в Бергене. В местной консерватории много девушек. Мне не нравилось направление этого разговора. Девушек? Да. Каждый раз, когда мы с Астрид видим его, а это редко случается в наши дни, он расхаживает под руку с новой девушкой. Кроме того, он слишком... «Много пьет, с раздраженным вздохом добавил Хорст. Я немного подумал. Молодой человек получил определенную славу и скандальную известность. Было бы наивно ожидать от него чего-то иного, заметил я в надежде подбодрить Хорста. Надо надеяться, с годами он перерастет такие вольности. Хорст горько рассмеялся. «Нет, если он будет и дальше пить такими темпами!» В него наступит распад личности. Я задумался, какую помощь можно было бы предложить. Э, знаете, в Европе есть респектабельные клиники, где занимаются реабилитацией людей с вредными привычками. Друг мой, если дело в деньгах, то для меня это не проблема. Может быть, вы разрешите мне профинансировать лечение для Феликса? Спасибо, Бо. Но, насколько я понимаю, залогом успешного выздоровления... является желание выздороветь, которого у Феликса определённо не наблюдается. — Так или иначе, мы столкнулись с более сложными обстоятельствами, — продолжал Хорст. — Меня охватило недоброе предчувствие. — Пожалуйста, расскажите, что происходит. — Два дня назад, когда я занимался покупкой бакалейных товаров в Бергене, ко мне подошла молодая женщина. Она выглядела... Бледная и измождённая, как будто провела много бессонных ночей. Она назвалась Мартой и сказала, что беременна близнецами. — Ага, — пробормотал я, начиная понимать, в чем дело. Я пожелал ей здоровья и поинтересовался, какое это имеет отношение ко мне. Тогда она сообщила, что отцом является Феликс. «Ох, Хорст! Она сказала, что была его студенткой и что они были крепко влюблены друг в друга, но, очевидно, мой внук не ответил на ее призывы о поддержке. Я глубоко сочувствовал пожилым супругам, которые были так добры ко мне. Это последнее, что нужно вам, Састрид Хорст. «Да, но дело еще хуже». Когда я познакомился с Мартой, она выглядела глубоко обеспокоенной. Тон ее голоса, загнанное выражение глаз. Я попросил ее не волноваться, дал ей наш телефонный номер и обещал связаться с Феликсом, чтобы выиграть немного времени. Несмотря ни на что, я сохранял за моим внуком презумпцию невиновности — В тот вечер я отправился в его коттедж для разговора. Он был потрясен моим визитом и безуспешно попытался спрятать пустые бутылки, когда я вошел внутрь. Я рассказал ему о женщине, которую встретил в супермаркете. Как он отреагировал? Рассерженно и недоверчиво. Он сказал, что Марта влюбилась с первого взгляда, когда увидела его в университете, и домогалась его как одержимая. Я спросил, спал ли он с ней, и он признался в этом. Естественно, я предложил ему пойти со мной и принять ответственность за свои поступки. Что он сказал на это? Он категорически отказался. Сказал, что у Марты был давний ухажер, поэтому логично считать, что она забеременела от этого человека, а не от него. Я потер глаза свободной рукой. Понятно. Понятно. Феликс также сказал, что Марта страдает многочисленными психическими расстройствами. Он умолял поверить, что она представляет опасность для него. Я обдумал ситуацию. Вы поверили ему? Хорст снова вздохнул. После очной ставки с Феликсом я встретился с Мартой в загородном ресторане. Она описала романтические свидания с моим сыном, даже... с чрезмерными подробностями, включая даты. И у меня остается мало сомнений, что отцом является Феликс. Было очень трудно что-то посоветовать. Ясно, — только и сказал я. Но разговор явно становился для хорста всё болезненнее. Но думаю, что Феликс прав насчет Марты. Она совершенно без ума от него, до одержимости... хотя они лишь дважды были вместе. Это не оправдывает поступки Феликса, но, по крайней мере, я принимаю во внимание его аргумент насчет психического здоровья Марты. Я подошел к книжному шкафу и взял статуэтку счастливой лягушки, которую Пип подарил мне на пароходе Грутон. Ребенок в утробе здоровый, — осведомился я. Дети, — угрюмо поправил Хорст, — у нее двойня. Во всяком случае, по результату ультразвукового обследования. Эм, прошу прощения, там э, могут сказать пол ребенка или детей в данном случае. Да, Хорст помедлил, собираясь силами. Здесь ситуация становится немного абсурдной. Я спросил Марту, знает ли она пол будущих детей. Она кивнула и с гордостью сообщила, что ожидает рождения мальчика. Но когда она сказала, что другой ребенок будет девочкой, то закатила глаза и скривилась. Я нахмурился. «Значит, она была рада узнать о будущем сыне, но не о дочери?» «Вот именно!» «Марта сказала, что у них с Феликсом будет идеальный мальчик, следующий великий Халворсон!» Хорс тихо застонал. Когда я спросил ее о дочери, она лишь пожала плечами, как будто ей было совершенно безразлично, что станет с девочкой. Я крепко сжал счастливую лягушку, словно желая исправить положение. Боже милосердный! Но почему? Говорю же, у этой молодой женщины... Есть какая-то глубокая психическая травма. Астрид знает об этой ситуации? Нет, я не хочу обременять ее этим пока. Но не сомневайся, мне придется это сделать. Это мои правнуки, внуки моего дорогого сына. Я не могу игнорировать Марту и все, что с ней связано. Я понимал чувство хорста. Без сомнения на его месте я чувствовал бы то же самое. Что вы собираетесь делать? Хорст тяжело перевел дух. Нет никаких шансов, что Феликс примет на себя ответственность и поведет себя достойно. Я стыжусь его поведения. Его голос немного сорвался. И его отцу было бы стыдно. Хорст откашлялся и восстановил самообладание. «Прошу прощения, Бо. Так или иначе, я пришел к выводу, что после родов мы должны взять Марту к себе. Я не уверен, что она сможет самостоятельно позаботиться о детях. Я ответственен перед моим сыном и карен, чтобы наш род не прервался. Доброта этого человека была действительно безграничной. Это... — Очень благородно с вашей стороны, Хорст, — отозвался я. — Послушай, Бо, мне 93 года, и мои дни уже почти сочтены. Астрид 78. Она проживет дольше, но кто знает, у нас очень мало денег, поскольку большая часть ушла на обучение Феликса, и на спасение его от неприятностей, в которые он впутывался. — Ни слова более, Хорст, я выпишу чек. Спасибо. Но я хочу попросить не о твоих деньгах. — Тогда о чем же, друг мой? Хорст понизил голос. — О твоей любви. Я знаю, какую радость доставляет тебе Майя в последние три года. Твой голос обрел былую звонкость. К тебе вернулась внутренняя певучесть, которую я не слышал с тех пор, как мы вместе исполняли музыку у меня дома. Я уверен, что мы с Астрид ещё сможем управиться с одним ребенком, Но у нас не хватит сил на двоих. Мой пульс невольно участился. — На чем вы хотите попросить, Хорст? о маленькой девочке. Ты сможешь принять малышку к себе?» Я потрясенно откинулся на спинку кресла. «Что я мог ответить на такую невероятную просьбу? Я... Хорст. Понимаю, это больше, чем одолжение, о котором можно попросить даже близкого друга», умоляюще произнес Хорст. «Но... По правде говоря, я не знаю, что еще можно поделать. Марта психически больна, и ее дочь не получит той любви и заботы, которых она заслуживает, пока существует ее брат-близнец. Его дыхание внезапно участилось, и я услышал сдавленный всхлип. Я не сомневаюсь, что она отдаст девочку в приемную семью. Мы с Астриц с удовольствием согласились бы на роль пекунов но мы уже стары и немощны. Некоторое время мы провели в неловком молчании. Не знаю, что и сказать, — наконец выдавил я. — Сейчас не надо ничего говорить, Бо. Пожалуйста, не торопись, пока будешь обдумывать мое предложение. Я... Обращаюсь к тебе, поскольку знаю, какой ты хороший человек. Более того, ты остаешься единственной живой нитью, связывающей меня с Пипом и Карен. Я помню, как они восхищались тобой, и знаю, что они были бы очень довольны, если бы ты позаботился об их внучке. Хорс тихо заплакал. Это... Очень добрые слова Хорста. Было больно слышать его плач. «Как бы то ни было, мы всегда жалели о том, что не подарили Пипу брата или сестру. Я не сомневаюсь, что жизнь маленькой Майи станет лучше, если у нее появится младшая сестра, с которой она будет играть. Я Я обещаю как следует подумать об этом. Марта!» «Может родить в любой день. Когда дети появятся на свет, я обо всем расскажу Астрид, и Марта переедет к нам домой, где мы сможем присматривать за ней». Хорс собрался с духом. «Если Астрид не обязательно знать о внучке, так будет лучше для нее. Ты же знаешь, какое у нее доброе сердце. Несомненно, она попробует взять обоих детей». И я боюсь последствий, которые это может повлечь за собой. Я положил трубку, налил себе бокал прованского розового вина и вышел из дома, чтобы посидеть на травке у края воды. Трудно было в полной мере осознать серьезность просьбы Хорста, с которой он обратился ко мне. Я вспоминал себя Элли, Пипа и Карен в Бергине. Какую радость мы испытывали вместе. Я вспоминал, как Элли смотрела на маленького Феликса с затаенной тоской и желанием создать такую же семью, как ее лучшая подруга. Однажды я поклялся сделать все возможное, чтобы отплатить за доброту семьи Халворсон. Я посмотрел в небо. — Помоги мне, Пип. — Скажи. — Карен. Ты бы этого хотела? «Па! Па! Па! Па! Па!» раздался песклявый детский голосок у меня за спиной. Я оглянулся и увидел Майю, бежавшую ко мне на коротеньких ножках и улыбавшуюся Марину, которая сопровождала ее. «Здравствуй, дорогая дочка!» Я подхватил ее и покачал на руках. «Хорошо провела день?» «Да», — энергично ответила Майя. — До сих пор не верится, что она смогла прочитать мне первые несколько строчек из «Мадлен», — сказала Марина и положила руку мне на плечо. — Боже милостивый! Похоже, у нас растет маленькая ученая дева. — Очень похоже на то. Я посмотрел на дочь, которая подпрыгивала у меня на коленях. — Майя? — Да, — протянула она. Я приподнял ее подбородок, чтобы заглянуть ей в глаза. — Ты хотела бы иметь... младшую сестренку. Марина убрала руку с моего плеча, но маленькое лицо Майи тут же озарилось. Сестренку? Для меня?» «Верно», — я улыбнулся. «Именно для тебя». Майя посмотрела на Марину, и я тоже. Марина подбоченилась и вопросительно глядела на меня. «Она будет жить в животе ума?» Сообразительность Майи неизменно поражала меня, Нет, она появится по волшебству со звезд точно так же, как ты. Как тебе это нравится? Мая широко распахнула засиявшие глаза. А мы сможем вместе читать истории? Спросила она. Конечно, моя милая. Тогда да, пожалуйста. Я рассмеялся. Ну хорошо. Мы с Ма подумаем об этом. Точно, Мая. — поспешно вмешалась Марина. — Мы подумаем об этом. А теперь пойдем, Шири, уже пора купаться. В тот вечер я пригласил Георга в Атлантис, и мы вместе с Мариной обсудили сложившуюся ситуацию на веранде. «Я понимаю, Атлас, вы считаете это вашим долгом, но уверены ли вы, что можете взвалить на себя такую ответственность?» — спросил Георг. «Второе удочерение...» Определенно оставит вам меньше времени на поиски Элли. Я покачал головой. Сомневаюсь, что появление нового ребенка повлияет на это обстоятельство сильнее, чем текущая забота о Майе. Мой главный вопрос относится к вам, Марина. Вы справитесь с еще одной новорожденной малышкой? Атлас, вы можете дать мне сотню детей для ухода и кормления, и я буду только рада. Вы же знаете, как я люблю их, Шири. Марина критически изогнула бровь. Но «Ну, в следующий раз, пожалуйста, побеседуйте со мной, прежде чем знакомить Маю с подобными мыслями. Я всплеснул руками. Прошу прощения, я просто хотел проверить ее реакцию. Если бы она не отнеслась к этому с таким восторгом, то я бы не уделил просьбе хорста так много внимания. Ма кивнула. Понимаю. Она устремила взгляд на тихую гладь озера. «Как бы то ни было, я думаю, ваши друзья будут вечно благодарны вам», — тихо добавила она. На следующее утро я позвонил Хорсту и подтвердил, что собираюсь выполнить его просьбу. Он расплакался от облегчения и благодарности. Позже, в тот же день, он снова связался со мной и сообщил, что Марта всецело поддерживает такой план. Я спросил, не стоит ли мне встретиться с ней и лично подтвердить ее согласие, но Хорс заверил меня, что для ребенка будет лучше, если Марта останется в неведении о том, кто я такой. Через три дня мне сообщили, что Марта родила, и мы с Мариной сели на самолет до Бергена. Голова малышки, которую мы увезли домой в Атлантис, была украшена пучком ярко-рыжих волос. Я обратил внимание, что в течение всей поездки ее кулачки были крепко сжаты, как будто в знак железной решимости. В чем именно заключалась эта решимость, оставалось только догадываться. Вид Майи, выглядывавший из-за края кроватки, чтобы посмотреть на свою маленькую сестру, растопил мое сердце и подтвердил правильность моего решения. — Ее зовут Альциона, — прошептал я, — в честь звезды. «Привет, Алли!» — сказала Майя, стараясь как можно лучше выговорить имя своей новой сестры. «Да!» — прошептал я. «Привет, Алли!»